Все, что запомнилось Илье от тех трех сумасшедших дней в тридевятом, так это беспробудная пьянка с редкими моментами просветления сознания. Это что ж такого умудрился я на назовещать им, чтоб за три года? Капитан был искренне удивлен, но заострять внимание на этом вопросе не стал, дабы не попасть в просаг. — Что-то подозрительно ты вздыхаешь. А ну-ка выкладывай, что там у вас стряслось? — Ну и понимаешь, папа. — или я нахмурился капитан. «Илья — Илья. Торопливо поправилась Марьюшка. — Странные дела в государстве твориться стали. Василиса о народе своем заботись, царским винокурням приказала эликсира производство сократить. А его все не убавляется. Формула твоя под страшным секретом хранится. Даже я не знаю, где она схоронена. А царь-батюшка не успевает подпольные заводы накрывать. И что удивительно, деньги после таких облав в казну вазами тянут злато, серебро, рексиру моря. А из варнаков этих, что супротив указа царского пошли, Никого поймать не можем. Эликсир тот мы потом в страны заморские продаем, За злато полновесное, Супротив наших цен в десять раз дороже. Дабы народ русский в трезвости держать, Сестрица моя специальный указ издала. Продавать хмельное только в специальных и винных лавках, Торговлю начинать не раньше полудня, И заканчивать еще дозор вечерних. А народ почему-то пьет все больше и больше. И вот я и подумала, неспроста все это. Завелся в государстве нашем какой-то лиходей. Поначалу на кощей я думала. Так он неотлучно в темнице сидит. Каждый день проверяем. Варнаков всех мировой судья поел. Тишь да гладь. Дядя Соловей воевода приказа наша сыскнова только руками разводит ничего говорит поделать не могу очень хитрая вражина попалась ну думаю кто кроме папы э, -э и юшеньки ой мария скусница смешалась и стремительно завелась румянцам короче кроме тебя некому этих злобеев поймать слегка обалдевший от полученной информации Илья тоже покраснел, правда, совсем по другой причине. Но он понял, что за заветы взяла на вооружение его лихая команда в тридевятом, и теперь просто не знал, что сказать так понравившейся ему девице. — Я, это, думаю, тут не один злодей работал. Выдавил он, наконец, из себя. Марьюшка вопросительно посмотрела на капитана. «Одному ему не потянуть. Корпорация работает, я бы даже сказал, синдикат, с хорошо развитой инфраструктурой, налаженной разведкой. Иначе кто-нибудь давно бы уже попался». Марьюшка восхищенно смотрела в рот легендарному папе, замирая от восторга. «Ну что ж, открываем новое дело». Илья, воодушевившись, азартно потер руки. — Заодно и с заветами моими хм, разберемся. — Как бы его назвать? — О, дело тридевятый синдикат. Идет? — Идет кто-то. Изображение Марьюшки начало таять. «Стой — Стой! — завопил капитан. — А как я-то к вам? Но было уже поздно. «Программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта. Если эта ошибка будет повторяться в дальнейшем, рекомендуем обратиться к разработчику». Мелькнула надпись на мониторе и все погасло. Окончательно и бесповоротно. «Ну, ты как? Готов к активному отдыху?» Сияющий Кожевников сунулся в дверь и торопливо захлопнул ее с другой стороны. «Что-то папа наш не в духе!» — пробормотал он. Из-за стены слышалось рычание папы, вытрясавшего из компьютера остатки его электронной души. Ягуся от зависти лопнет, Кощей потер руки, оглядывая творение своих рук. Золотой поднос, закрепленный хитроумно сконструированных подпорках был готов к работе нос начнем он оглядел стол ваза с фруктами была пуста от яблока остались только огрызки зато до яичек он добраться еще не успел недолго думая бессмертный схватил самое большое и запустил его по подносу на нем тут же появилась надпись «Сельский час. Наша птица-фабрика бодро затоторила толстушка, стоя в окружении тучи пищащих цыплят. Второй год работает по новой прогрессивной технологии». «Э, нет. Кощей потянулся за яйцом. Не для того я столько времени пыхтел, чтобы на цыплят любоваться. Однако яичку хотелось любоваться именно на них. А потому оно резво увернулось из-под пальцев бессмертного и принялось носиться по поверхности подноса хитроумными зигзагами, передавая последние вести из полей. Но Кащей оказался шустрее. Прихлопнутая бессмертной ладошка яичка хрустнула. — Я заказывал крутые! — возмутился бессмертный. По экрану подноса растекался яичный желток. В обрамлении обломков скорлупы. «Черт знает что! Я сегодня не занимаюсь пением. У меня вообще разгрузочный день. А они мне одних рябчиков целую дюжину прислали. Чертову!» Подсчитав, уточнил он и взял с опустевшего блюда последнюю птичку. Может, ананас запустить? Интересно, что он покажет? Кощей тщательно вытер под нос и запустил по его ободу ананас. Дикая роза — это что-то новенькое. Однако насладиться дикой розой ему помешали громовые раскаты. Люцифер, как всегда, появился эффектно. В окружении молнии и запаха серы. Всполохи электромагнитных полей заставили поднос нервно дернуться. Отброшенный ананас просвистел над головой бессмертного и вылетел в окно. Под звон разбитого стекла поднос ярко вспыхнул, внутри что-то щелкнуло, и он затух. «Тебя тут только не хватало!» — рассверепел кощей «Вот это хоромы!» — пробормотал Люцифер, удивленно оглядываясь по сторонам. Он перевел взгляд на бессмертного... кущей ахнул он. ты ли это?» «Я! Я!» — прорычал его бессмертие. «Чтоб тебя, черти, такой агрегат мне спалил!» «Еще раз вломишься без предупреждения!» Я за себя не отвечаю. Ты меня знаешь. кощее было не узнать, куда девался костлявый зелененький старикашка. Весь он был коругленький, пухленький, и, что самое интересное, на лице играл здоровый румянец. Единственное, что его роднило с прежним бессмертным злодеем, так это склочность характера, неугомонность и суетливость. «Тунеядцы!» — прошипел дьявол. «Опять подставили!» «Ну, как в таких условиях работать?» «Представляешь?» — пожаловался он Кощею. «Доложили, что ты тут в застенках томишься». «Правильно доложили!» — сердито пробурчал Кощей. «Томлюсь! Одиночка здесь, и свободных мест нет, кстати!» так что шел бы ты туда откуда пришел а может и потолкуем неуверенно спросил окончательно взбитый с толку люцифер ой ну до да чего ж ты не кстати фу ну и амбре хоть бы серус копыт смыл прежде чем визиты порядочным людям наносить